Горловка и ее базар встретили нас с гомоном голосов. Войдя в деревню, мы четко прислушивались и придерживались заранее оговоренного маршрута. Прошли мимо разрушенного дома, присели там отдохнуть. Хотя и не должен был нас никто вести от околицы, однако же исключать случайности было нельзя».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 Я от души сыпанул семечек ему в ладонь. Издалека будете? Что так? Да, вижу, вы и не местные, так? Это первая фраза пароля. Случайность? Или он тут по нашу душу? Да и по делам мы тут. Шукаете кого? Або купить что надо? Купить что надо? Вторая часть.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 Сидим и ждем. Минут через десять кнутоносец вернулся. С ним рядом шел еще один персонаж. Коленастый и широкоплечий. Тоже не наш, не похож. Нездороваясь, он присел с нами рядом. Но! Что, ну? Вместо ответа он вытащил за пазухи металлическую пластину какой-то странной формы. И, поколебавшись немного, протянул ее мне. Охрен на совете ты еще что? И что я должен сделать с этой фиговиной? Пластинка миллиметров пять толщиной, вороненая, три грани ровные, одна отпилена или отрублена по линии, три отверстия, часть какого-то рисунка. Что это за штука?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 Теперь пластина представляла из себя овальный кусок вороненого металла. В ней по диагонали были просверлены семь отверстий. Крайнее отверстие на киске, принесенном коренастым, совпало с отверстием, пробитым в ремне. — Добре! — наконец прорезался голос и у коренастого. — Пишлы! — Ну ты разогнался! Сейчас, пошли мы, как же! Обожди, любезный, осадил я его. А где дядька Гнат? — Так вот я. Ну, ежели ты наш клиент, то я папа римский. Ворот расстегни. Ща. Рубаху говорю, расстегни, понял? Он с готовностью расстегнул воротник. Натя, здрасте. Шрам.